Глава двенадцатая. Дуняша все утро слонялась по двору без дела, пока Василиса не загнала ее в дом. «Чего бродишь? Себя не жалеешь, так сапожки пожалела бы. Смотри, как размякли!» Ворчала ключница и была права. Дуня посмотрела на ноги и виновато скуксилась но, увидев насмешливый взгляд Семёна Волка, надулась. Вот нескучно ему было сидеть на ступеньках крыльца и приглядывать за ней. Он думает, что она дурью маялась. А она думу думала. В доме от души натопили, чтобы дать отпор сквознякам. А у нее мысли вязнут в духоте. А подумать надо. Дед быстро раскидал монастырское серебро по хозяйству, и ей ничего не осталось. Она мечтала повторить бывший интерьер комнаты. Всё уже продумано и опробовано, но деньги ушли на закупку разного материала для одежды и обеспечение справа боевым холопом. И как без денег начинать новое дело? Как заработать на ресурсах? Уже ясно, что нужна своя мастерская чтобы мастера там исполняли все хозяйские хотелки и не переживали за заработок. Но глупо сравнивать свои возможности с возможностями кошкиных. Петр Яковлевич серьезно вложился деньгами и развернулся, не дожидаясь отдачи. Это сейчас ясно, что мастерская себя окупает. Но когда еще отобьются вложенные деньги? У Дуни так не получится. Деду некогда заниматься мастерской, а доверенных людей нет. Точнее, доверенные есть, а таких деловых, как Фёдор или покойный Веденей, нет. Хотя отцу понравилось бы бывать в мастерской, но он не управленец. Да и люди не поймут, если он туда станет ходить как на работу. Боярин Петр Яковлевич в этом плане получил исключительное право, потому что его мастерская сразу заявила о себе, как нужный княжеству проект. Его мастера не только протезы изготавливают, но занялись разработкой диковинок. Без непосредственного участия в этом деле боярина уровня Кошкина ничего бы не было. А так, глядишь, и через 5-10 лет мастерская прогремит на весь мир и станет центром прогрессивной механики. Дуня вздохнула, понимая, что вновь отвлеклась. «У Кошкина все будет хорошо». А вот ее семья испытывает затруднения, правда, в основном из-за повышения дедового статуса. Положение обязывает тратиться на представительские расходы, а это добротная одежда для всех дворовых, видные и крепкие лошади, весомая раздача милостыни. Сколько раз она упускала выгоду из рук из-за легкого характера. А сейчас вроде держит жар птицу в руках, а как извлечь прибыток — не понимает. И чем больше она думает о рессорах, тем яснее становится, что это так же сложно, как организовать производство стекла и качественной бумаги. Все упирается в детали, в деньги и в хваткого человека, который мог бы заняться организацией дела и довести его до конечной точки. Василиса посадила Дуню за стол, требуя, чтобы та выпила горячего отвара. «И ты, боярич, садись!» Не побрезгую по угощением. Ключница сама поставила на стол разрезанный на кусочки пряник. «Можно пряник маслицем помазать», — предложила она. А когда Дуня показала, что ее сейчас тошнит от этого предложения, обижена ушла. «Да ладно, Василиса! Разве у нас масло появилось?» «Сегодня с утра много чего купили». — крикнула она из коридора. «Да что ты говоришь?» — подскочила Дуня. «Надо посмотреть. А вот кексики испечь можно. А то придумала пряники маслом мазать. Фу!» Дуня понеслась на кухню готовить сласти. Там нашлось не только масло, но и качественная мука, яйца, сушеная вишня, остатки прошлогоднего бекмеса. Что еще надо для счастья? Силиконовые формочки. Но придется обойтись деревянными. Пока Дуня возилась с кексами, то вспомнила про спицы. А где спицы, там и крючок. В прошлой жизни она из интереса связала себе шарф на спицах, а крючком вывязала красивую салфеточку. Научиться было несложно, и ей даже понравилось вязать. Но шарф не пригодился и долго лежал в шкафу пока из-за него завелась моль. Она на салфетку ткнул пальцем сантехник и сказал, что у него тоже от бабушки осталась память. Наверное, он хотел быть вежливым, но пыл к вязанию угас. Дуня не смогла дождаться момента, когда готовые кексы вытащит из печи и побежала мастерить крючок. Уж теперь она свяжет себе свитер. Нет, кофту. Лучше пальто с нормальными рукавами. Или нет. Надо начать с малого. Пусть будет шаль или понча. Перепугав всех встречных, она выскочила во двор и только открыла рот, чтобы крикнуть Гришку, как во двор вошел княжий посланец. Василиса прытко рванула за ковшом чтобы встретить важного гостя. А Дуня юркнула в дом, чтобы надеть княжью шубку. Через минуту она выплыла на крыльцо, а чуть позади нее стояли ключницы с ковшом и боярич Семён Волк. Княжий посланник с улыбкой принял ковш с чем-то вкусным, потому что он выпил все до дна. Довольно крякнул и подмигнул Василисе. Семён даже нахмурился и посмотрел на нее. Вдруг там вместо весьма зрелой женщины молодуха стоит. Дуня же с любопытством смотрела на сопровождавшего посланника здоровенного парня. У него за пазухой было что-то спрятано. И вот Дуняша пригласила княжьего человека в дом, а там он передал ей мешочки с деньгами за брусчатку. Так и сказал, что ему велено передать боярышне Евдокии. Ключница даже ахнула, закрыв рот ладошками. «Это я!» Дуня даже ударила себя в грудь, но, похоже, посланник даже не сомневался, что отправлен с важным поручением к девчонке. Она, не сумлевайся!» Поддакнула ключница, вытягиваясь в струнку, чтобы ничего не пропустить. Княжий человек каждый мешочек развязал, показал, что там серебро, и предложил взвесить. Пока Дуня разбиралась с серебром, по дому распространялся умопомрачительный запах выпечки, и Василиса угостила посланника кексами. «Да чего вкусно! Ничего похожего не ел!» — расхваливал гость, и косил взглядом на пустую тарелку. Питок кексов умел и крошки подобрал. Дуня сглотнула слюну, но вернулась к делам. «А куда брыщатку возить? Где сгружать?» Деловито поинтересовалась она. «Утверский хворот!» Одобрительно кивнув ее вопросу, четко ответил посланник и выжидающе посмотрел на нее. Вот тогда, как дороги подмёрзнут, так наши люди начнут подвоз!» Пообещала она, хотя даже не представляла, осталась ли у Якима готовая брусчатка. Как только спровадили княжьего человека, Дуня бросилась пробовать кекс, а после известила Семёна. «У нас полно дел, не засиживайся!» «Куда собралась заполошная?» Скинулась ключница. Деньги тратить, пока дед не пришел. Быстро жуя, пробормотала она. Не пущу! подскочила женщина. Василиса, милая, все же мимо нас опять пройдет! Возвала к благоразумию ключница Дуня. Деду, сколько не дай, все потратят, а у меня идея. Боярышня, не дам тратить! не сдавалась Василиса. «А вдруг моя идея гениальная, а ты режешь ее на корню?» Возмущенно завопила она, чувствуя обиду. «Не доводи до греха!» Ключница раскинула руки и легла на мешочке с серебром. «Ах ты так! Семен!» Заорала Дуня и, подскочив, подсунула руку под тело ключницы, впиваясь в мешочек. «Не дам!» Заголосила та, плотнее вжимаясь в мешочки с серебром. Но Дуня уже добралась до одного, и, приличную горсть монет, воскликнула, изображая генерала, посылающего в бой войска. «Прорываемся к выходу! Ура!» Она увернулась от попытавшейся ее схватить Василисы и бросилась к выходу прямо в красивой княжьей шубке. «Гриша!» Она выскочила во двор. Я тут! Неси меня! Ты где? Ее подхватил на руки боярич и посадил на своего коня. Ему было весело. Ох, и влетит тебе! радостно сообщил он ей. Так и тебе тоже! Мыкнула Дуня. Семен не перестал скалиться, а только спросил: Куда едем? Боярышня, как же я! Выскочил Гришка. «Догоняй!» «А возок? «Пусть к рынку подъезжает!» «Ага, сейчас крикну!» «Евдокия!» Выскочила Василиса. «Я все боярину-батюшке скажу! Евдокия!» «Без меня все кексы не съешьте!» Погрозила Дуня пальцем. «И слово-то какое поганое придумала! Кексы!» Сердито огрызнулась ключница. Но тот Гришка проскакал на своей лошадке и из-под копыт брызнула грязью. «И на тебя пожалуюсь!» — крикнула ему вдогон Василиса. «А вы чего стоите, ржете? Вот так украдут нашу красавицу, а вы в нас ковыряете!» «Да никто ж не крал!» — боярича сам Еремей Профач назначил дядькой. Тфу на вас!» Василиса бросилась в горницу, беспокоясь об оставленном серебре. Дуня быстро поняла, что погорячилась с ролью пассажира на коне. Если бы не нарядная шубка, обшитая нежно-голубой тканью, то все было бы терпимо. Но богатый наряд привлекал ненужное внимание к ней и к тому же мог пострадать. Пришлось остановиться и ждать, когда вслед за Гришей подъедет вазок. Гришка ревниво снял с коня Семёна свою боярышню и нарочито долго не закрывал дверцу воска, дожидаясь, пока она не разберется там с подушками. Его бы воля, он прогнал бы этого боярича, зыркает, как зверь, да посмеивается над Дуняшей, а сам с позаранку приезжает, боясь пропустить ее выход. «Интересно ему, видите ли?» Гришки тоже интересно, и каждый вечер его ждут свои, чтобы он рассказал о новых делах боярышни. А кому докладывает Семён? Не будет ли вреда от него? Дуняшка-то умная боярышня, но не умеет подозревать людей. А даже когда подозревает, то начинает сомневаться в своих выводах, не веря в людскую подлость. «Гришенька, вели править в ряды, где пряжу продают». Сначала отбеленную посмотрим. Грешка расправил плечи и кивнул. А дальше они объехали торговые ряды, и он подозвал кваску торговца пряжей. Тот понятливо кивнул, и, оставив помощника, набрал полные руки образцов. Вот боярышня, у меня есть крашенная, отбеленная и некрашенная нить из льна, крапивы, конопли. Дуня все пощупала. И задумалась, что ей купить. Шерстяной пряжи она не нашла вовсе, и ей пришлось погонять продавца, заставляя его ковыряться в мешках с овечьей шерстью, отбирая наиболее длинные волокна. И тут ее ждала удача. Взмокший мужчина вспомнил о мешке с козьей шерстью. Вот, белая и легкая, как облака. Так чего же она лежит у тебя в дальнем углу? Так нить из нее сделать можно и даже тонюсенькую. Но вся красота в полотне теряется, и дюж дорого выходит. Дуняша еле удержалась, чтобы не выступить с нравоучениями по поводу правильного использования нитей из козьей шерсти. В ее голове лебединой стаи пронеслись красивые картинки оренбургских платков, и она вцепилась в мешок с козьей шерстью, Предложив продавцу сообщить о новом поступлении в лавку, принадлежащую боярину доронину. Дуня была так воодушевлена, что с трудом удержала себя от того, чтобы немедленно не начать вязать. Ну, хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть попробовать и посмотреть, как получится. Но надо было использовать момент и потратить выхваченные деньги. Она купила вдогонку белой и серой льняной пряжи, а потом велела вести ее к рядам. Где продают ткани? Там боярышня оставила почти все деньги, а на остаток ей взяла несколько мешков с хлопком, попавшим ей на глаза. Такое же она видела в монастыре. А вот на рынке никто не понимал, что это. Женщины смотрели, щупали, и шли дальше, не желая рисковать деньгами, беря незнакомое сырье. Дуня с удовольствием позволила уговорить себя купить все оптом, уже предвкушая, как используют его в качестве утеплителя зимней одежды. Но оставалось еще одно дело, и она попросила Гришеньку узнать, где тут открылась монастырская лавочка. Через некоторое время она уже входила в отдельно стоящую избу и тепло приветствовала знакомую монахиню. Множество рядов полок были заставлены разноцветными коробочками и корзинками с продуктами. Дух в избе стоял вкуснейший. Женщины разного достатка с любопытством рассматривали все выставленное. Просили подержать бумажные коробочки с травами. Принюхивались к ним, но не спешили ничего покупать. Зато Дуня привлекла их внимание своей красивой шубкой. Походив немного, она подмигнула монахине и начала нахваливать якобы недавно купленный здесь хлеб, и травяные сборы. «У деда сил прибавилось», — довольно докладывала она, слегка поворачиваясь к покупательницам. «И он прямо бегом бежит служить нашему князю». Монахиня чинно покивала, показывая, что не сомневалась в доброй силе монастырских трав. А у на Палки наладился сон и перестал дергаться глаз. Вдохновенно сочиняла Дуня. Уж не знаю, как он раньше жил без этих чудесных сборов. Она неспешно провела ладошкой по вышитым рукавам шубки, давая возможность покупательницам оценить подарок княгине. «Ой, чуть не забыла! Один из думных бояр после монастырских травок для живота до ветру ходит теперь... <кхм> как в молодости, а то раньше». Знающие люди говорили, что рядом стоять было... душно. Кто-то хихикнул, а Дуня прикупила те сборы, которые лекарка рекомендовала деду. И когда она уходила, то с улыбкой посмотрела на выстроившуюся очередь. Довольная собою, боярышня решила, что неплохо бы заехать к княжичу и угостить его кексами она вернулась домой, разгрузилась, чмокнула насупленную василису в щеку и набрав корзинку кексов, поехала в кремль когда дома будешь неугомонная скоро я туда и обратно пока дуня тряслась в повозке, город накрыла морось в такую погоду надо дома сидеть а она по городу разъезжает. Выскочив из воска и раскрыв зонт, Дуняша быстро побежала по дубовым плашечкам, перепрыгивая через лужи. Гришка вслед только и успел крикнуть. «Боярышня! Куда ж без меня? Ножки промочишь!» Но ей надоело сидеть и хотелось пробежаться. А ноги? Да ерунда. Не успеют замерзнуть. «Дунька, ты что здесь делаешь?» Услышала она деда в голос. «Вот!» Она показала на корзинку и с важным видом подошла к деду, стоявшему рядом с Борисом Лукичем. «Чем это вкусным так пахнет?» Сразу почуял боярин репешок. «А это я кексы испекла!» Похвасталась Дуня. Угощайтесь. Ну-ка, ну-ка. Потянулся дед и его приятель. Ммм, как вкусно. Тут Дуня увидела дядьку Анисима и подошла к нему с корзинкой. Угощайся, Анисим. Благодарю. Только ты уж своей ручкой. Дуняша взяла парочку и протянула ему угощение. Анисим выглядел смущенным. И благодарным. «Донька, дай-ка еще! Окликнул ее дед. Девочка повернулась к нему и Борису Лукичу. «И как у тебя получается? Ведь вроде ничего по хозяйству не делаешь, а потом раз! И лучше всех!» «Вот, деда, помни об этом, когда вздумаешь вновь меня ругать!» Наставительно воскликнула она. «А есть за что?» «Ну, как сказать? Точнее, как повернуть?» «Так-то если подумать, то не за что». «Донька, что натворила?» Вздохнул дед. «И куда ты так спешила?» «Теперь уже никуда». Она потрясла полупустой корзинкой. «Она творила, что?» Не отставал дед. «Погоди, Еремей!» — вступил Борис Лукич. «Забыл, о чем я тебя просил?» «Забыл, Борис. Как вижу эту ягазу, то все из головы вылетает. Ты ей сам скажи. «Тогда давайте ко мне в избу зайдем. Чего мокнем?» Дуня прошла за двумя думными дьяками в разбойную избу, ответила на приветствие песцов и поставила корзинку на стол. «Угощайтесь!» — радостно предложила она всем. «Балуешь!» — прищурившись, заметил Борис Лукич. На замершем служивом мотнул головой, разрешая угоститься. Идемте ко мне!» — дьяк повел своих гостей дальше. А боярича Волка остановил взглядом, нехотя добавив. «То дело тайное. Тебе не след знать. Жди тут». Дуни не видела, как Еремей кивнул, оставляя Семена в общей горнице. В этот раз дьяк далеко не повел их. «Вот здесь я нынче обустроился. Теперь у меня, как у твоего деда, большой стол, полки с тетрадями». «И своя карта княжества во всю стену», — похвастался Борис Лукич. Дуня огляделась. «Сюда бы маленькую печурку с трубой», — чуть поежившись, посоветовала она, — «а трубу вывести в окно». «Уже делаем», — разулыбался Диак. «Есть у меня один умелец». «А я чем могу помочь тебе?» «Помнишь, ты как-то говорила...» Диак огладил бороду что Татя можно за деньги ловить? «Конечно», — сразу кивнула Дуня. «А ты могла бы нарисовать его?» «А по описанию?» «Вряд ли. Мне надо видеть человека». «Так я покажу тебе его». «Борис Лукич, чего-то я не пойму. Зачем ловить того, кого можно поставить перед мной?» «Татя я не могу перед тобой поставить». А вот похожего на него брата могу. Хм, интересно. Все говорят, что они похожи. Только один старше, а другой младше. Старшего или младшего надо будет искать? Младшего. Дуня ненадолго задумалась. Надо попробовать. Где он? Так у меня сидит. На вопросы отвечает. Если браться и украденное им не найдут, то старшему вместе со всей семьей идти в закупы к купцу, а то и в холопы. Дуня понятливо кивнула. Мне нужна хорошего качества бумага. И, пожалуй, чернила с железным пером. А еще хорошее освещение. Через несколько минут. Дуня смотрела на грузного бородатого мужчину со взглядом обречённого на смерть, пытаясь уловить приметные особенности. Они были. Своеобразный прищур глаз, крепкие скулы, широкие брови. Казалось, ерунда. Но именно это подчеркнула Дуня в своём быстром рисунке в стиле Пушкина, а всё остальное обозначила грубоватыми штрихами. Она дольше вглядывалась в лицо, чем потом рисовала но это и понятно, потому что перо не карандаш. вот она протянула лист борису лукичу и тот расцвел похож ни с чем не спутать воскликнул он и с уважением посмотрел на девочку. На бумаге было удивительно мало линий, и список с лица оказался простым, легко повторимым, но узнаваемым. как она это сделала? Тогда сейчас еще нарисую такой же, только при ином развороте головы». Обрадовалась Дуня и в новые портреты добавила детали в виде разной одежды. «А это зачем?» — удивился дед. «Ну, вдруг Тать переоденется? Вот я ему сразу же примерила одежку с чужого плеча». «Мудришь ты!» — не одобрил дед. «Э, нет, Еремей, твоя внучка права». Парень-то при деньгах и мог торговым гостем нарядиться. Не хватит ума. Не сдался Еремей Профыч, но его приятель не согласился. Если и вправду у парня хватило дерзости обокрасть своего благодетеля, подставить брата с семьей, то Бог знает, куда поведет его лихая удаль. Какой князя князем может нарядиться? Еремей Профыч пристально посмотрел на товарища и покачал головой, всем своим видом показывая, что-то мудрит репешок с этим делом. Когда Дуня закончила, Тудьяк выставил вон брата-беглеца, бережно разложил листы и просушил чернила. «Повесим при входе в общую горницу, а по Москве пустим слух» что желающие помочь разбойному приказу и заработать вознаграждение могут зайти и посмотреть на картинку Татя. «А сколько обещано?» — спросила Дуня. «Десять рублей серебром». «Ого!» — вытаращилась она. «Народ со всей Москвы сбежится к тебе», — буркнул Еремей, чувствуя подвох в этом деле и переживая за внучку. Про купчину он слышал серьезный и влиятельный муж. Только непонятно, зачем он с жалобой в приказ пришел. Или это его доверенный взбрекнул и пришел сюда, не желая сразу идти в кабалу. А Борис Лукич вцепился в это дело клещом, как будто не понимая, что шумиха купцу не нужна. Но вряд ли репешок подставил бы дуню. Диак же любовался на картинке и задорно отвечал, «А и пусть народ сбегается ко мне. Зато перестанут говорить, что князь никого не ловит и ничего не делает». Дуня с уважением посмотрела на Бориса Лукича. «Это ж надо, какой политический ход!» А он подмигнул ей и добил. «Такие времена настали, что нынче больше говорить о делах полюбили, чем само дело делать». Вот пусть народ поговорит о делах моего приказа. Довольно объявил репешок и, хитро сощурившись, расплылся в коварной улыбке. Добавил. А я людишек пошлю, чтобы послушали. А вось, что дельное услышат. Да и некоторым князьям будет упрек, что не следят за порядком на своих землях. А я вот он, красивый, и весь в делах-заботах. Стараюсь. Придумки придумываю. Еремей стоял, открыв рот, и смотрел на товарища в изумлении. «Бориска!» — выдавил он, еле справляясь с эмоциями. «Да ты ж лис! Это ж надо, как все повернул! Только чего наш князь скажет? А он одобрил!» Усмехнулся, довольный произведённым эффектом репешок. Только и спросил, как я до такого додумался. И как же. Да вот. Дьяк со смехом повел подбородком в сторону Дуни, а та опустила глаза и огладила пальчиками меховую полоску на шубке. Еремей пожевал губами. Хотел было сказать Борису, чтобы потом не винил Дуньку, если что не так, но просто махнул рукой. Чего уж теперь? У Лукича своя голова на плечах, и ему о ее сохранности заботится. Мы с князем еще обсудили, как защитить Москву от ночных татей. Похвастал репешок. И. нетерпеливо пояснил Еремей. Город наполнялся жителями, разрастался и перестал быть тихим. Жизнь била ключом, причем не только днем но и ночью. Решили, что можно на ночь перегораживать улицы бревном и ставить караульных, а еще посылать проверяющих на конях. «И это тоже она советовала. Еремей нервно мотнул головой в сторону внучки. «Да что сразу я?» Возмутилась она. Диак разбойного приказа расхохотался, И долго не мог остановиться. «Ой, уморил!» — Прохрипел он. «Аж слезу выбил!» «Ну чего ты на девчонку косишься? Не монстра же она у тебя!» Тут уже Дуня обиженно воскликнула. «А я просто не успела присоветовать по ночам покой людей охранять. Вот спросила бы меня...» Я бы сказала, что в других государствах, во многих крупных городах, работает служба сторожей. Ведь надо не только Тате угадывать, но и нарождающийся пожар. А может, другое какое беспокойство?» «Ишь ты!» — протянул репешок. «А ты, горишь, не монстра!» — передразнил его Еремей. «У нее на все есть совет и ответ». Замучаешься слушать. Ладно, пошли мы, а то у меня режим. Чуть позже домой приду, и вместо мяса на стол рыбу поставят. А мне ее в пост хватает. И как? Что как? Здоровее стал? Вот ты смеешься, а мне легче. Я не жаловался, но возраст ощущал. А тут вдруг поймал себя на том, что охота стала шевелиться. Куда-то пойти. «Хм, да. А мне вот все чаще прилечь хочется. Катерина, говоришь, помогла». Дьяк обхватил ладонью подбородок, сминая бороду, и кивнул своим мыслям. Дуня на всякий случай сказала. «Я у нее учусь помаленьку. Она очень сведущая в своем деле и как бы не из последних наших исконных лекарей. Она — наше достояние». Оба дьяка выслушали ее, потом переглянулись. Дед ничего не сказал, лишь подтолкнул Дуню к выходу. А Борис Лукич пробормотал. «Ишь ты, достояние». При выходе Дуня забрала пустую корзинку, улыбнулась в ответ на благодарности, И на восхваление ее кулинарного искусства. Семен сразу последовал за ней и Дорониным. Выйдя на улицу, он спросил у Еремея: Это правда, что за татя дадут 10 рублей? Не за любого, а за того, на кого укажут. А как узнать? Зайди завтра сюда, при входе вывесят список стати. Вот по нему и узнаешь его. «Душегуб?» «Тать, но можно сказать, что душегуб. Из-за него хорошая семья больше свободы не увидит». Семён больше ничего не спрашивал. В избе ему рассказали об этом случае и о других. Он ранее не представлял, как работают в разбойном приказе. Зачем он вообще нужен, если лиходеев ловят хозяева земель? У них есть дружины, ловчие… Да даже сами бояре выходили на дорогу, чтобы словить и покарать злыдней. В семье Семёна в таких случаях ехал отец с братьями, выслеживал и бил. Но оказалось, что песцы не совсем песцы, а как ловчие. Только охотятся они не на зверя, а вылавливают людей, точнее, не людей. Но самым интересным для Семёна было то, что князь за это платит жалования. Это такая же служба, как любая другая. А ведь он мог бы. Он справился бы.